Почему у вербы цветы пушистые? Отступила зима, стало небо выше, а солнце ярче. Деревья стояли ещё голые, но дыхание весны уже чувствовалось. Обрадовалось зверьё в лесу приближению тепла. Зайцы зимние шубки на летние поменяли. Радой обновкам скачут, кувыркаются. И такое у них веселье пошло, что забыли они про все на свете. А между тем по округе голодные волки рыскали, добычу искали. Услыхали они зайчие игры, да и окружили косых. Поздно зайцы с похватились, хотели убежать, да волки кругом. им бы спрятаться. Да на кустах листвы ещё не наросло, одни голые хворостины торчат. Разве в них схоронишься? Задрожали бедолаги, кинулись к кустам вербы, что вокруг поляны росли, и взмолились: "Верба, матушка, спрячь нас от волчьих зубов. Весна пришла, новая жизнь начинается. Не уж-то нам погибать!" Пожалила верба горемык и укрыла в своих ветвях. Только тесновато там оказалось. Вот хвостики зайчьи и не уместились. Так и остались торчать наружу. Глядят в луки, зайцев изслед простыл. Бросились в ротикник, и там никого. Так и ушли серые, ни солоно хлебавшие. Но с тех пор по весне веточки вербы покрываются пушистыми серыми комочками.